Глава вторая. Господствующие медиа. Кто контролирует СМИ, контролирует культуру. Аллен Гинсберг. Развитие книгопечатания в эпоху Ренессанса оказало крайне важное влияние на последующее развитие науки и технологий. Но был и более общий системный эффект у этой инновации. Книги стали каналом трансляции знаний. Печатные, а потому более-менее доступные относительно широкой публики, книги обеспечили становление государственных институтов в том виде, в котором мы их знаем или знали еще совсем до недавнего времени. С одной стороны, книги позволили проблематизировать социально значимые темы, обсуждать их в среде интеллектуалов своего времени, формулировать некие каноны и принципы с другой стороны превратились в своего рода инструмент кодификации власти, создали возможность систематизации законов и самих социальных институтов. Примечание. Например, русский домострой XVI века, его полное название – книга, называемая «домострой», содержащая в себе полезные сведения, поучения и наставления всякому христианину – «Мужу и жене, и детям, и слугам, и служанкам». Или еще более популярный в то время «Измарагд» от греческого «смарагдос» – «смарагд» – «изумруд» – сборник поучений для домашнего чтения с рассуждениями на темы христианской морали. Конец примечания. Но, может быть, самое важное – книга позволила создать романтический образ государя, придать ему некий надличностный, но при этом близкий, почти осязаемый через книгу статус. В книгах пишут о государях, бывших и нынешних, им же ученые и философы посвящают свои работы, сами государи обсуждают с авторами книг «Вопросы науки, искусства и морали». В своей масштабной работе «Истоки современной политической мысли» профессор Лондонского университета, специализирующийся на изучении интеллектуальной истории Квентин Скиннер, пишет «В положениях, составлявших основания советов, с которыми гуманисты позднего Ренессанса обращались к государям своего времени, они продолжали опираться на ценности и воззрения, которые были уже сформулированы гражданскими гуманистами раннего Кватрачента». Их героем оставался вир vir виртуцис. Примечание: от латинского вир истинный муж, виртуцис стремление к добродетели. Конец примечания. И они продолжали настаивать на том, что он должен стараться завоевать себе честь, славу и известность в максимально возможной степени. Поздние гуманисты даже делали более сильный акцент на этих известных убеждениях, поскольку они видели в государе человека, способного добиться виртуцис, которую невозможно никому превзойти. Макиавелли в «государе» с не меньшим одобрением относится к этим ценностям. Он настаивает на том, что поведение правителя должно быть столь же честным, сколь и полезным, и поэтому требует, что все государи должны иметь в качестве образца кого-либо из прославленных и чтимых людей древности и постоянно держать в памяти его подвиги и деяния. Первой печатной книгой Гутенберга была, как известно, Библия, изданная на латинском языке. Но вскоре появились и печатные переводы ее на национальные языки, и это произвело сильнейшее воздействие на ситуацию в обществе. Понятные и доступные теперь религиозные тексты дали старт эпохе реформации – а с другой стороны, как объясняет Квентин Скиннер, содействовали изобретению Института абсолютной монархии. Цитата. «Без Лютера не было бы и Людовика XIV. Эта эпиграмма Фигиса", пишет он во втором томе той же работы, была подвергнута критике как суждение, выходящее за рамки исторического анализа». Однако нет никаких сомнений, что наиболее сильное влияние лютеранская политическая теория в Европе эпохи раннего нового времени оказала на продвижение и легитимацию новых сплоченных абсолютистских монархий. Доктрины Лютера оказались в этом смысле настолько полезными, что даже самые видные католические сторонники божественного права королей в конце концов поддержали его главные политические аргументы. Конец цитаты. Если обобщить эффект, произведенный книгой как господствующим медиа, то это, конечно, идея победы знания над реальностью. Мир может быть познан, расчленен и изучен, а затем собран заново. Пусть это и достаточно условная формулировка, но как принцип она наилучшим образом отражает дух времени Ренессанса Реформации. Не случайно именно это удивительное время рождает рационализм картезианского сознания Рене Декарта, целостность всего сущего у Бенедикта Спинозы и монодологию Готфрида Вильгельма Лейбница. Ну и как завершающий аккорд просвещения звучат всеобъемлющие и все, как кажется, объясняющая философия Георга Вильгельма Фридриха Гегеля и высокая нота свободного и весьма романтичного гуманизма Жан-Жака Руссо. В эту же эпоху Исаак Ньютон встает на плечи гигантов, и в мире появляется та академическая наука, какой мы ее практически в неизменном виде знаем до сих пор. Рядом с ней, с не меньшим энтузиазмом, распускает крону могучее дерево классического искусства, симфоническая музыка, большой европейский роман и так далее. При этом весь труд интеллектуалов эпохи просвещения несет на себе отпечаток невероятной весомости, фундаментальности, законченности, полноты. Кажется, что они буквально прозрели сущее, добившись исчерпывающего толкования всех возможных образов, символов, знаков. С другой стороны, мы наблюдаем, как в эту эпоху конституируется мораль. Да, она в основе своей по-прежнему религиозная, но теперь она существует уже вне лона церкви как некая самостоятельная сущность. Благодаря и Канту мы узнаем о моральном императиве. Цитата. «Поступай так, чтобы максима своей воли в любое время могла стать принципом всеобщего законодательства». Конец цитаты. Сама эта формулировка, на мой взгляд, весьма симптоматична для эпохи просвещения. «Всеобщее законодательство». Впрочем, все это на самом деле не так существенно. Куда важнее действительная кодификация норм приличия, правил поведения, признаков достоинства и так далее. Проще говоря, сама логика создания ясных канонов того, что хорошо, достойно, благородно, возвышенно и так далее, и того, что худо, ничтожно, порочно, безнравственно, позорно и так далее. Глядя из постмодерна, то есть из следующего, второго модерна, Это время назовут «временем великих нарративов». Впрочем, это не удивительно, ведь что такое хорошая книга, а первый модерн создает «человека-книги», если не блестяще рассказанная история, имеющая завязку, драматическое развитие и кульминацию. Порядок, структура, полнота – вот иллюзии, в которых живет человек-модерна номер один. Но, как и положено, уже внутри первого модерна начинает зарождаться второй. Причем, как считает, например, блестящий канадско-американский философ Стивен Хикс, провозвестником грядущего постмодерна становится никто иной, как Иммануил Кант. В тот момент, когда все прогрессивное человечество создает великие нарративы, призванные доказать превосходство знания и духа, в зависимости от контекста, Сам Кант учиняет критику чистого, а затем и практического разума. Цитата: «Философия Канта», пишет Стивен Хикс, стала решительным отступлением от идей просвещения и первым шагом в сторону постмодернизма. В противоположность описанию разума в просвещении Кант придерживался взгляда, что разум — это механизм, форма образования. Он считал, что разум, а не реальность, устанавливает условия познания. И он утверждал, что реальность сообразна разуму, а не наоборот. В истории философии Кант стал фундаментальным поворотом от априорной объективности к априорной субъективности. Из-за того, что способности нашего разума устроены определенным образом, мы в принципе не можем знать, какова реальность на самом деле. Мы можем знать только то, как наш разум сконструировал субъективную реальность, такой, какой мы ее видим. Этот тезис неявно присутствовал в размышлениях ранних философов, включая Аристотеля, но Кант сделал его очевидным и систематически использовал его. Конец цитаты. И в самом деле, на смену просвещению приходит эпоха подозрения – Благодаря расцвету того самого разума достаточно быстро обнаруживается, что картина реальности, которую мы принимаем за действительную реальность, мягко говоря, далека от истины. Эпоха подозрения Карл Маркс с Фридрихом Энгельсом и революционным задором торпедируют устоявшиеся представления о самой сущности, власти и общества. Оказывается, все, что мы знали об устройстве социального мира Было не божественной данностью, снизошедшей на нас свыше А лишь борьбой экономических сил Классовой борьбой Чарльз Дарвин не просто, как Фридрих Ницше, заявляет о смерти Бога А фактически доказывает его несуществование Его открытие столь революционно, что он сам себя начинает подозревать в чем-то зазорном Более 20 лет Дарвин не решается публиковать свое открытие. Записи он делает, начиная с 1837 года, а книга о происхождении видов с помощью естественного отбора или о сохранении благоприятных рас в борьбе за жизнь увидит свет лишь в 1859. Работы Альберта Эйнштейна 1905 года переворачивают наше представления о мироздании с ног на голову. В первой статье этой серии, которая вышла под названием «Об одной эвристической точки зрения, касающейся возникновения и превращения света», Эйнштейн дает объяснение загадочному фотоэффекту, вступая таким образом в мир квантовой механики. Там нас уже поджидают полуживые мертвые коты, квантово-волновые дуализмы и прочие спутанности. И это то, что не может не вызывать подозрений». Следующая публикация 1905 года – статья о движении взвешенных в покоящейся жидкости частиц, требуемом молекулярно-кинетической теории теплоты. Она вышла сразу после диссертационной работы Эйнштейна «Новое определение размеров молекул» и стала окончательным аргументом в пользу атомической теории вещества. И да, в ней же была создана одноименная теория теплоты, Оказывается, нам тепло и холодно – это не просто так. Опять-таки не по божьему промыслу, а все дело в скорости движения атомов. В этом же 1905 году выходит работа, которая сделает Альберта Эйнштейна знаменитым – «К электродинамике движущихся тел», в которой будет представлена, как ее чуть позже назовут, специальная теория относительности. И следом же за ней Эйнштейн публикует статью с провокационным названием Зависит ли инерция тела от содержащейся в нем энергии, где впервые будет отлита в гранках знаменитая теперь на весь мир формула «Е» e равно «МЦ в квадрате». Последний гвоздь в крышку гроба первого модерна забивает Зигмунд Фрейд. В 1900 году из типографии выходит его первая книга по психоанализу «Толкование сновидений». Впрочем, только в 1905 году, после публикации еще двух книг «Психопатология обыденной жизни» и «Астроумия» и его отношение к бессознательному, психоанализ начинает свое триумфальное шествие по планете. Фрейд, в отличие от Маркса, Дарвина и Эйнштейна, обращает подозрение человека внутрь него самого. В своих работах Фрейд шаг за шагом последовательно показывает, насколько наше знание о себе иллюзорно. «На самом деле», — доказывает он, — «мы находимся под постоянным давлением своего инстинктивного, либидозного, бессознательного — ит и викторианского суперэго, в каком-то смысле тоже нами неосознанного». Конечно, все эти фигуры возникают не из ничего. За каждым из них стоят гиганты, плечи которых послужили им опорой. В случае Альберта Эйнштейна это Анри Понкаре. В случае Зигмунда Фрейда наш выдающийся соотечественник, дедушка русской физиологии Иван Михайлович Сеченов, чья поистине грандиозная работа «Рефлексы головного мозга» вышла еще в 1863 году. То есть идеи, которые вызывали то самое подозрение в обществе в начале XX века, прозвучали еще в девятнадцатом. Но тогда их время еще не пришло. Общество было к ним еще не готово. И это не мудрено. Наука, рожденная просвещением, начала разрушать его же собственные, системные, стройные нарративы. Выяснилось, что за понятным, даже очевидным миром реальности может скрываться второе дно и даже больше. Цитата. «Когда я думаю сейчас о Фрейде и о себе», писал Иван Петрович Павлов, разворачивая сразу обе тенденции и производства и разрушение знания в эпоху постмодерна. Мне представляются две партии горно-рабочих, которые начали копать железнодорожный туннель в подошве Большой горы, человеческой психики. Разница состоит, однако, в том, что Фрейд взял немного вниз и зарылся в дебрях бессознательного, а мы добрались уже до света. Изучая явления иррадиации, и концентрации торможения в мозгу, мы по часам можем ныне проследить, где начался интересующий нас нервный процесс, куда он перешел, сколько времени там оставался и в какой срок вернулся к исходному пункту. А Фрейд может только с большим или меньшим блеском и интуицией гадать о внутренних состояниях человека. Он может, пожалуй, сам стать основателем новой религии. Конец цитаты. Но главное, конечно, в том, что это падение прежнего модерна явило миру нового человека. Животное, произошедшее от других животных, движимое рефлексами и инстинктами по Ивану Петровичу Павлову и по Зигмунду Фрейду, эгоистично стремящееся к накоплению богатств в рамках ожесточенной классовой борьбы. По сравнению с божьим замыслом и тем же нравственным законом внутри – Это буквальное низвержение в пропасть. В довершении всего это падение происходит в мире, который так странен и так парадоксален, что все, что мы о нем знаем, очень и очень относительно. Последовавшие за этим мировые войны, первая и вторая, стали своеобразным эпилогом к модерну просвещения. Он породил индустриальную эпоху, и именно в событиях этих войн продемонстрировал все, на что был способен, поставив каждый элемент прогресса на службу умерщвления миллионов людей. Да, подозрения оказались не напрасны. И ужас от этой их бесчувственной рационалистической правды холодил кровь. Потрясало буквально все, от нечеловеческой жестокости этих войн и до технологических «успехов», которые в полной мере испытали на себе жители Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Человек оказался поистине в новом времени. Последние всплески экзистенциализма от Мартина Бубера и Льва VI до Карла Ясперса и Жан-Поля Сартра были, кажется, отчаянной попыткой залатать черную дыру в мироздании, оставшуюся после ницшеанской смерти бога. Впрочем, защищаемая ими экзистенция, эта секуляризированная душа, оказалась бессильна перед разверзнувшейся пустотой хайдеггерианского ничто XX века. Единственным хоть сколько-то адекватным ответом на всю эту обнаженную правду о человеке, об обществах, которые он создает, стала философия абсурда. От дадаистов, вышедших на сцену на фоне Первой мировой, до театра абсурда Ионеско, Беккета-Жанне, etc., закрывших собой вторую. События первой половины XX века действительно были настолько драматичными, настолько ошарашивающими, что и философы, и социологи не заметили, пропустили формирование новой генерации людей, людей совершенно другого типа, человека информационного. Кроме того, и сами эти войны, и этот новый человек были непосредственным результатом прогресса, которому еще недавно так радовались. Невиданные прежде технологии, развитие медицины, демографический рост, новые формы экономической деятельности, развитие транспортной инфраструктуры, образования, коммуникаций, СМИ и так далее и тому подобное. Об опасности техники предупреждают Мартин Хайдегер и Эрнст Юнгер. Хоть и по-разному, они говорят об одном и том же. Техника меняет антропологическую реальность, превращает жизнь в производственный конвейер, отчуждает человека от самого себя, является экзистенциальной угрозой. Но как остановить эту движущуюся мощь, перемалывающую все человеческое? Ведь все происходящее с человеком уже само по себе очень напоминает войну. Давайте представим себе это на минуту. Умирает Бог, что само по себе уже трагедия. Мир лишился высшего покровительства, и ощущение смысла жизни едва теплится только в тех, кто еще способен надеяться. Сама инстанция души оказывается под вопросом, и интеллектуалы совершают отчаянную попытку спасти ее, реанимировать в экзистенциальном дискурсе. Но все это происходит на фоне новостных сводок с фронта, русской революции, пандемии Испанки 1918 и 1919 годов, которая унесет около 20 миллионов жизней. Тяжелейшие экономические кризисы следуют один за другим, причем по обе стороны океана. Окончательно рассыпается Британская империя, оставляя за собой хаос по всему миру. В Германии к власти приходят фашисты. Евреи бегут из Европы. Нет, экзистенциальный дискурс, призванный спасти человека в человеке, выглядит на этом фоне слабо и неубедительно. И именно в этот момент, когда и так все кажется потеряно, едва окрепшие левиафаны, СССР и Германия сходятся в следующей войне невиданных доселе масштабов. В войну втянуты все крупные державы. Франция оккупирована, Лондон бомбят, США отправляют солдат на фронт через океан, сбрасывают атомные бомбы на мирные японские города. Последняя надежда, которая остается у интеллектуалов, это марксизм. Что если решение этой, кажущейся уже нерешаемой задачи, в победе коммунизма? Но события, происходящие и в СССР, и в Китае, правда, о которых начинает просачиваться через железные занавесы уже после Второй мировой войны, убивает и эту... «Последнюю надежду». Что нам ждать от европейских интеллектуалов теперь? Думаю, это достаточно красочно живописуют «Чума» Альбера Камю или, например, «За закрытыми дверями» Жан-Поля Сартра. Но если отойти от художественных образов, то ответ нам дает Жан-Франсуа Леотар. Ответ четкий и однозначный, хотя и не прямой. Интеллектуалы будут пытаться разрушить все, что ассоциируется у них с прежним миром, с миром модерна, просвещения, левиафанами, техне, идеологиями, политикой и так далее и тому подобное. Подобное решение может показаться странным, но прислушаемся к так называемой критической теории. Макс Хоркхаймер и Теодор Адорна Два крупнейших представителя этого направления и европейской философской мысли в целом публикуют в 1969 году совместную книгу «Диалектика просвещения», где объясняют это решение. Просвещение, декларирующее принципы свободы, равенства, братства, говорящее о правах, разуме и человечности, оборачивается драматической жестокостью XX века. Как такое может быть? По мнению Макса Хоркхаймера и Теодора Адорна, дело не в ценностях, а в целях. Целью же просвещения было установление господства над миром. Да, посредством разума, науки и так далее. Но целью было само это господство. Ну и дальше включается негативная диалектика Теодора Адорна. Подчиняя себе разум, человек тем самым лишается разума, и мы наблюдаем все эти ужасы XX века. Идея Адорна состоит в том, что какую бы рациональную систему мы ни построили, она будет претендовать на универсальность, а это значит, что в итоге пострадают люди. Таким образом, неважно, как интеллектуалы будут предотвращать прежнее просвещение, действовать против власти как таковой, против морали, против культурных норм и прежних вкусов, деконструкции, иронии или как-либо еще, все это не имеет уже ни малейшего значения. Они – постмодернисты. Это их сознательный выбор – уничтожить право прежних нарративов на власть. Цитата. Предметом настоящего исследования является состояние знания в современных, наиболее развитых обществах. Так Лиотар начинает свою знаменитую работу «Состояние постмодерна». Мы решили его назвать «постмодерн». Упрощая до крайности, мы считаем постмодерном недоверие в отношении метарассказов. Оно является, конечно, результатом прогресса науки, но и прогресс, в свою очередь, предполагает это недоверие. С выходом из употребления метанарративного механизма легитимации связан, в частности, кризис метафизической философии, а также кризис, зависящий от нее университетской институции. Нарративная функция теряет свои функторы – великого героя, великие опасности, великие кругосветные плавания и великую цель. Она распыляется в облака языковых, нарративных, а также денотативных, прескриптивных, дескриптивных и тому подобных частиц, каждая из которых несет в себе прагматическую валентность суи генерис. Каждый из нас живет на пересечениях траекторий многих этих частиц. Конец цитаты. Итак, Жан-Франсуа Леотар определяет постмодерн как кризис метанарративов, больших проектов просвещения, диалектика духа, герменевтика смысла, эмансипация разумного субъекта или трудящегося, рост богатства и тому подобное. Все должно быть уничтожено. Метанарративы, по мнению Жан-Франсуа Леотара, Во-первых, легитимизируют государство, политический строй, законы, моральные нормы, соответствующий образ мысли и социальные институты. Во-вторых, порождают микронарративы обыденной жизни, повседневного опыта, коллективов и так далее и тому подобное. И в-третьих, создают социальную морфологию, своего рода тело общества, на которое и набрасываются механизмы управления. Интеллектуалам претит добропорядочный средний класс с его мещанскими запросами, бытовым благополучием и чванливым самодовольством. В 1970 году Жан Бодрияр публикует своего рода манифест, систематически, педантично обличающий общество потребления. Цитата. «Большинство французов должны были дождаться мая 1968 года чтобы узнать, что они живут в обществе потребления», пишет Жан Бодрияр в предисловии к своей книге. Американцы узнали это на 12 лет раньше, но аналитика социологов вроде Джона Кеннета Гэл Брейта информировала в конечном счете только элиту и потребовались некоторые политические события, в особенности война во Вьетнаме, для того, чтобы начался более широкий пересмотр ситуации, выросло ее понимание, или, во всяком случае, возникли душевные сомнения. Линия демаркации проходит в другом месте. Именно носители информации, масс-медиа, как сегодня любят выражаться, прочерчивают эту линию. В тот момент, когда они сами становятся привилегированными объектами потребления – В момент, когда рекламное послание впитывается с наслаждением и в первую очередь происходит вступление в социально-экономическую организацию, отличную от той, которая существовала до середины XX века. Обществом потребления является то, где не только есть предметы и товары, которые желают купить, но где само потребление потреблено в форме мифа. Трудно отрицать, что речь здесь идет об опасном превращении социального метаболизма, несколько похожем на то, чем является рак для живых организмов, о чудовищном разрастании бесполезных тканей. Но будь то миф или реальность, позиции и поведение нас, людей Запада, вот уже в течение нескольких лет так глубоко отмечены эрой супермаркета, торгового комплекса и рекламного образа. Конец цитаты. Жан Бадрияр объясняет и то, как это случилось, почему мы оказались в такой ситуации. Он создает своего рода генеалогию этого потребления. Все начинается с возникновения технической системы производства, которая отличается от традиционной, от той, что была естественно и органично человеку аграрной эпохи. Далее система производства создает капитал – который сам по себе становится рационализированной производительной силой и системой рационального обращения. Индустриальная эпоха переживает расцвет. Капитал обезличивает человека. Он превращает его в безликую наемную рабочую силу. По сути, это уже не люди, а некая абстрактная систематизированная функция. Человек отчуждается не просто от результатов труда, но и просто от продуктов своего труда. Теперь эти продукты производит не человек, а бизнес, компании и так далее. Таким образом, человек индустриальной эпохи переходит в некое пространство информационных симулякров, и наступает заключительный этап, когда система производства начинает создавать потребности потребителей, более того, целую систему потребностей, которая замыкает контур сформированный на предыдущих этапах системы производства. Примечание. С точки зрения самого Бодрияра речь в первую очередь идет о создании образа счастья, производимого совокупным маркетингом. Но сюда же вполне подходят и политико-экономические стратегии, стимуляции кредитования, внутреннего потребления и другие. Конец примечания. Профессор Санкт-Петербургского университета, крупнейший российский специалист по французской философии XX века Александр Владимирович Дьяков – пишет в своей книге «Жан Бодрияр. Стратегии радикального мышления». Цитата. «Потребление требует новой системы моральных размышлений, которые не имеют ничего общего с царством свободы. Эта новая моральная парадигма должна научить людей быть счастливыми и выработать у них рефлексы счастья. Изобилие двусмысленно». Во-первых, оно переживается как эйфорический миф о счастье по ту сторону морали и истории, а во-вторых, претерпевается как процесс вынужденной адаптации к новым формам коллективного принуждения. Изобилие, таким образом, представляет собой систему принуждения нового типа. «Общество потребления», — говорит Жан Бодрияр, — является своим собственным мифом. Само потребление — это миф, то есть рассказ современного общества о себе самом. Единственная объективная реальность потребления – это идея потребления, приобретшая значение здравого смысла. Общество мыслит себя как общество потребления, поскольку оно потребляет себя в качестве общества потребления. Конец цитаты. «При таком очевидно, пессимистичном взгляде на результаты модерна, просвещения, индустриальной эпохи, можно, наверное, понять желание интеллектуалов разрушить остов, на котором зиждется современность. Остов, о котором идет речь, — это те самые метанарративы, которые, к сожалению, для философов-революционеров достаточно непротиворечиво описывают реальность, социальную историческую, политическую и любую другую, создавая тем самым пространство, в котором симулякры, порождаемые информационным обществом, оказываются неуязвимы. Революционеры, даже если они не говорят об этом прямо, требуют от общества, по сути, моральной трансформации. Они зовут его назад в мир Гутенберговской книги, в мир, где был еще жив Бог, а человеческая душа была исполнена экзистенцией. Но подобный призыв, будь он сформулирован четко, выглядел бы слишком наивно, даже малодушно. Примечание. Именно по этой причине, как я полагаю, Мартин Хайдегер наотрез отказывался называть себя экзистенциалистом. Конец примечания. Ну и кроме того, это направление «назад» противоречит идее прогресса, которая лежит в основе уже самого мира книги, а потому она не может быть отброшена. В результате все, что мы читаем у интеллектуалов, сопротивляющихся информационной волне между строк, могут понять только они сами, узнавая друг друга по остаточным обертонам затухающей экзистенции. Общество же, для которого они говорят, потребляет поверхностный смысл – разрушение метанарративов ради их разрушения. Постмодерн достиг этой цели. И во всем этом есть какая-то трагическая ирония, Интеллектуалы, порожденные тоской о смерти Бога, пройдя через горнило всех испытаний XX века, объявляют войну метанарративам, руководствуясь, по сути, политическими причинами. Борясь с обществом потребления, на деле же они убивают экзистенцию, невозможную без внутренней структуры, организующей не только пространство для симулякров, но и культуру как таковую. Так или иначе, Но интеллектуалы своими руками создали нового человека. Человека постмодерна. Человека информационной волны, сотканного из газетных вырезок и рекламных роликов. Книга, как господствующая медиа, закончила свое существование. На место нее пришли таблоиды и телевизионные шоу.